Глава 14 Нам сложно друг от друга отлипнуть даже на следующий день. Мы проросли друг в друга, слишком долго отрицали очевидное, и теперь нам необходимо быть рядом. Мне кажется, что если я отпущу дары и останусь одна, в мою жизнь снова ворвется кошмар, а я этого не хочу, я хочу покоя. Но в то же время понимаю, что это неправильно. Я всегда функционировала как самостоятельная единица, и нельзя расслабляться. Это слабость, а я панически боюсь быть слабой. К тому же и удара есть дела. Он словно извиняется передо мной, когда говорит, что до тренировки, которая сегодня вечером будет у нас совместной, ему нужно заскочить домой. Бабушка периодически работает с ним и его магией, делая все, чтобы высвободить как можно больше магической энергии. Ему тоже не хочется расставаться. Я вижу по глазам, но невозможно постоянно цепляться друг за друга. Нам важно понять, если мы ненадолго расстанемся, мир не рухнет. Дар уезжает, пообещав заехать за мной перед тренировкой. Добираться в город все так же неудобно. Проводив его, я иду в столовую. Потому что в любовном угаре есть тоже забываю. А вечером — тренировка. Так погружена в свои мысли, что не замечаю никого и ничего вокруг. Поэтому неожиданный голос, который обращается явно ко мне, заставляет вздрогнуть. Все же, значит, он. Поднимаю глаза и вижу кита, который подпирает стену. Они так похожи с даром, что сердце ускоряет бег. Но отличает их... Выражение лица, взгляд, воспаленный и злой. Ты знал это, а я пожимаю плечами. Я действительно не скрывала, поэтому суть претензии от меня ускользает. Знал, но думал, он оттолкнет тебя. Признается Кит и проводит рукой по волосам, взлохмачивая светлую падающую на глаза челку. И почему же? От слов Кита становится обидно. Неужели я недостойна? Впрочем конечно недостойная и знаю это мы из разных социальных слоев и когда нибудь это станет проблемой ты вызов и напоминание дару о его несовершенстве потому что сама ты совершенно говорит кит хрипло а у меня вспыхивают щеки умная красивая талантливая ему сложно с теми кто по его мнению лучше Наши отношения сильно разладились по этой причине. Ты считаешь себя лучше его? Усмехаюсь я и качаю головой. От Кита я такого снобизма не ожидала. Но парень поясняет. Я — нет, и то, что ты выбрала, не меня. Прямое тому подтверждение. Дар? Да, и это проблема. Мы разберемся, Кит. Это значит, не лезь? Спрашивает он с болью. Да, я киваю. Это значит, не лезь. Мне кажется, тебе не нужна я. Просто на меня обратил внимание Дар. Нет, Каро. Не нужно решать за меня, что нужно мне и почему. Мне просто не везет с девушками. Они всегда выбирают кого-то другого. Неважно, это мой брат или кто-то еще. Ты не первая, кто предпочел. Не меня. Но ну, ты, пожалуй, честнее. Ты не давала надежды, но все равно. Умудрилась залезть под кожу. Я не хотела этого. Знаю, но от этого не менее больно. Сообщает он и уходит. А я понимаю, что есть расхотела. Разговор с Китом выбивает из колеи и оставляет неприятный осадок. Вроде бы и понимаю, что не виновата, но на душе скребут кошки — Поэтому остаток дня я нахожусь в напряжении. До приезда Дара, но даже с ним уже не могу расслабиться. Нам предстоит еще одно испытание — тренировка. И я заранее готова сражаться за него. Контролировать себя получается лишь до тех пор, пока мы не приезжаем в клуб. Я чувствую напряжение еще до того момента, как мы заходим в зал. идем держась за руки, и наши парни которые считают меня своей, смотрят зло. Дар для них — вызов, некто, посигнувший на меня. Экзоскелет тоже, как красная тряпка для быков. Мне это не нравится, и я иррационально злюсь на шеха, который намеренно поставил нас в такую ситуацию. Не только дара, но и меня. Мне некомфортно в родном зале, потому что я волнуюсь за парня и ничего не могу с собой поделать. Только волк, пожалуй, нейтрален. Он просто знает чуть больше остальных и, думаю, предполагал чего-то такое. Он даже здоровается с даром. Да, пока настороженный и издалека, но это уже неплохо. Фрост щурится. Здесь, в отличие от трека, он как рыба в воде. Не конкурент мне или волку, но вот остальным вполне, и я понимаю. Фрост. Отомстит. Обязательно выйдет с даром на татами и, как и в гонке, сдерживаться не будет. Только тут он в своем праве. Травму проще представить как несчастный случай. А я не могу этого позволить. Не хочу, чтобы дар страдал из-за того, что Фрост с чего-то решил, будто имеет на меня какие-то права. Сам дар невозмутим. мимолетно кивает волку, отвечая на приветствие. Нагло ухмыляется Фросту. И я понимаю, что этим лишь злит его сильнее. В этом весь дар — нарываться даже там, где не стоит этого делать. Дар выходит на татами без майки. Низко сидящие на бедрах штаны и сверкающий экзоскелет, который только подчеркивает развитую мускулатуру. Отросшие волосы собраны в маленький хвостик на макушке. Начинает привычно разминаться, не обращая внимания на заинтересованные взгляды девчонок и в большинстве своем агрессивные, парней. Он другой. Выделяется на общем фоне не только экзоскелетом, а своей независимостью и нахальным взглядом. Я сама долго боролась с желанием ему всечь. Не сразу поняла, что это защитная реакция. Первый выпад следует от Фроста. Он уже размялся и жаждет крови, поэтому атакует, едва в зале появляется шех. В этом тонкий расчет. При шехе... Можно выяснять отношения только на татами, поэтому не прикопаешься. — А что, у нас инклюзивная секция? — выплевывает он и меня подрывает. Но шех успевает отрезать первым. — Мне кажется, твоего мнения не спрашивали, Фрост. Но татами все равны. Я, кажется, учил вас этому. — Нам опуститься до его уровня? Я не понял. Потому что совершенно очевидно, что ему до нашего не подняться. «Вы же сами говорили, Цауньши — это неблаготворительная организация. Мы сильнейшие, и отбор сюда строгий». «Ну, значит, он этот отбор прошел. Подвергаешь сомнению мою квалификацию?» Шех вздергивает бровь. «До твоего уровня и опускаться не надо. Не выдержав, замечаю я и выхожу в круг, начерченный на татами. Фрост смотрит на меня с усмешкой». Честно сказать, шех такое не приветствует, и я жду, что он меня выгонит. Я зла, а злость — не лучшая помощница. Но учитель кивает Фросту, выставляя его со мной. Ловлю холодный взгляд Дара, замечаю сжатые кулаки. Становится не по себе, но он молчит, и я тоже не отступаю. Это убийство для Фроста, и все это понимают. Но сегодня я его не жалею, бью жестко, вынося гарантированно, чтобы не очухался до конца тренировки и не смел лезть к Дару. Это в моих силах. Я не зря лучшая. Понимаю, что сделала, когда Фрост с окровавленной физиономией смотрит на Дара. «Ну чё, как тебе, когда за тебя дерётся девчонка?» — презрительно спрашивает он. А я понимаю, что сама того не желая просто шла у него на поводу. Он хотел унизить Дара — И желательно не своими руками. Видимо, унизить через меня ему показалось отличной идеей. Сдерживаюсь, чтобы не добить лежачего. Такого шех точно не позволит. Она дралась за себя. Спокойно отвечает Дар, но я вижу, что его взгляд леденеет. Ты не предлагал мне спарринг. Ты заранее решил, что круче, как тогда на треке. А это чревато поражением. Всегда. Она всегда будет прикрывать твою жопу. А знаешь, почему? Не сдается Фрост. Потому что знает, ты слабее любого из нас. Зря пришел. Заткнулись, рыкает шех Фрост. Если ты не способен себя контролировать, сидишь дома и не появляешься на тренировках. Каро, научись уже отвечать за себя и свои действия. Дар. «Тебе придется учиться, взаимодействовать с остальными. Это всем понятно?» На душе муторно. И вроде бы мне не в чем винить себя. И Дар скандал не устраивает. Но все равно остался липкий осадок. Хочется сбежать и поговорить с Даром, но нельзя. Тренировка. Шех точно не оценит. Дар на меня не смотрит. Тренируется, как машина». Методично, не понижая нагрузку, хотя объективно видно, что для него переборы пора тормознуть. Но останавливаться он не умеет. Я вижу в каждом его движении адреналин и злость. В спаринге он заваливает парочку наших парней. Да, новичков, но и сам Дар только пришел. Это его первая тренировка в команде. Я невольно думаю, на что же он был способен без экзоскелета. Ему просто дается любой спорт, даже сейчас. Но он перегибает, ему всегда мало. На спицах кровь, поджарое прокачанное тело блестит от пота, а на лице — восковая маска. На меня он не смотрит, и я злюсь, но его тоже не трогаю. Хотя хочется отвесить за трещину, потому что позиция «сделаю себе хуже всем на зло, мне не близка. Даже волк косится на дара с опаской, потому что понимает «мой парень...» Отбитый. Дар, отдых! припечатывает шех, но парень только бросает на него ледяной взгляд, продолжая тренироваться. Но с шехом бесполезно качать права. Или отдыхаешь, или это твоя последняя тренировка, рыкает он. Дар останавливается, подхватывает с лавочки полотенце, которое уже в крови, и, не прощаясь, стремительно выходит из зала. Кидаюсь за ним, но шех осекает и меня. Куда? Твоя тренировка не закончилась. Карро, я ведь тебя предупреждал. Или ты тренируешься и не отвлекаешься, или я убираю то, что тебя отвлекает. Думай о себе. Твой парень может постоять за себя сам. Ты ему не мамочка. Кровь приливает к щекам. Фрост на лавке мерзко хихикает, как гиена. До тех пор, пока проходящий мимо волк не бьет его в солнечное сплетение. Коротко, резко и незаметно. Шех делает вид, будто не заметил такое самоуправство. Хотя всем в этом зале доподлинно известно, когда надо, у шеха есть глаза даже на затылке. Мы возвращаемся к тренировке. Не сразу замечаю, что волк тоже ушел вслед за даром. То есть волку можно, а мне нет? Шиплю обиженно и едва не пропускаю удар от Элины, что совсем позорно. Но все же успеваю уйти, закручивая вокруг себя ментальные потоки. Тихонько толкаю ими соперницу на маты. Она летит на спину, но уходит в красивый кувырок и снова атакует, вспыхнув огоньком. Красиво и эффектно. Достойная смена растет. Каро, волк мог просто выйти по своим делам. Не могу же я запретить своим ученикам ходить в туалет. Ты же бросила все, когда ушел Дар. Нельзя так. Не заставляй меня отчитывать тебя при всех. Предупреждает он. До соревнований несколько дней соберись уже. У меня получается взять себя в руки и отработать тренировку до конца. Даже навалять волку, который возвращается почти сразу же. Без сил падаю на татами, с трудом отскребаю себя и иду переодеваться. Надеюсь увидеть Дара в коридоре, но его там нет. К сожалению, окна раздевалки выходят не на парковку. На душе муторно. Не мог же он уехать и бросить меня? Или мог? Вполне в стиле того, прошлого Дара. Мрачно иду в душ, сушу волосы и выскакиваю на парковку с колотящимся сердцем и дрожащими руками. Ненавижу себя за эту истеричную слабость. Все же мог. Магмобиля Дара нет, а мне становится обидно. Нет, не потому что Дар психанул и уехал, а потому что бросил меня, прекрасно зная, что добираться до колледжа неудобно. Зная что за мной охотится маньяк. Нет, я, конечно, решу проблему, как решала всегда. Но больно от того, что мы закончились так быстро. — Каро. Оборачиваясь на знакомый голос и вижу за спиной волка с сумкой, перекинутой через плечо. Вот сейчас я бы с удовольствием превратилась в невидимку. Неужели не мог тактично пройти мимо? — Поехали, отвезу. Из уст друга это звучит даже не как предложение, а скорее как констатация факта. Злюсь. Сама доберусь. Огрызаюсь недовольно, так как мне больно, обидно. И я совершенно точно не хочу, чтобы кто-то видел меня в таком состоянии. А волк ведь молчать не будет. Обязательно спросит, почему Дар кинул меня тут одну. А я не знаю ответа на этот вопрос. Но друг удивляет. Прости, не выйдет. Упрямо заявляет он и пожимает плечами. «Я обещал Дару доставить тебя в колледж в целости и сохранности». «А вы уже друзья?» — фыркаю я, не собираясь признаваться, что от души немного отлегло. Дар уехал, но не перестал за меня волноваться. Это подкупает. «Друзья, не друзья, какая разница? В отношении тебя у нас одинаковое мнение. Тебя лучше не оставлять одну». Раз он так беспокоится обо мне, почему не остался и не подождал меня сам? — Ну, мне кажется, этот вопрос тебе лучше задать ему. Не находишь? — спрашивает волк, а я морщусь. — Совершенно точно я не буду задавать Дару этот вопрос. Я вообще не готова задавать ему какие бы то ни было вопросы. Это он ушел, а не я. Вот пусть и приходит, тоже он. Мне кажется, это справедливо. Не нахожу, поехали. Огрызаюсь я и направляюсь к осе друга. Ты неправильно вела себя. Каро, ты это понимаешь? говорит мне в спину волк, и я резко притормаживаю, сжимая кулаки и впиваясь ногтями в ладони, чтобы не сорваться. Как неправильно! Фрост бы его покалечил! Вот в этом ты и не права. Волк вздыхает, словно пытается разговаривать с неразумным ребенком. Дар сильнее, чем ты думаешь. Ему не нужна твоя защита. Неужели ты просто не можешь поверить в него я не хочу им рисковать ну я и говорю что ты ведешь себя неправильно волк качает головой но больше не спорит я тоже не спорю но на душе паршиво ну почему я не должна была вмешиваться почему я не могу защитить того кто мне важен именно об этом я думаю всю дорогу примеряю на себя шкуру дара и к моменту когда оказываюсь на территории колледжа почти признаю свою неправоту Первый порыв — пойти к Дару и поговорить, но мы оба взрывные. Я еще не до конца осознала свою вину и злюсь, что он не ценит заботу. Подозреваю, он тоже вряд ли остыл. Решаю, что нет ничего такого, что не может подождать до утра. Немного параноид, необходимость оставаться одной в комнате. Мне все еще страшно. Но я решаю, что нужно перестать бояться любого шороха. Уже на подходе вижу тонкую полоску света, и сердце начинает биться быстрее. Хотя это совершенно ненормальная реакция. Я все еще живу. Не одна. Не ошибаюсь в своих подозрениях. В нашей комнате Энти. Ой, когда я захожу, она испуганно подскакивает и едва не роняет банку с чаем с верхней полки, но успевает поймать на лету. «Ты решила вернуться?» — спрашиваю я осторожно. «Понимаю». Энси может быть здесь только если разругалась с парнем. Но девушка, потупившись, улыбается. «Да нет, забежала за некоторыми вещами, но вышла раньше еще полчаса свободных. Чай?» Она демонстрирует мне банку, и я, кивнув, соглашаюсь. «Почему бы и нет? Все лучше, чем сидеть одной в темноте». Мы болтаем пару часов, а потом Энси, получив сообщение, подрывается. Хватает сумку и поспешно прощается, даже не допив свой чай. «Прости, Кару, но мне нужно спешить. Я была так рада тебя видеть», — тараторит она, надевая ботинки. А я смотрю на эту нервозную светливость, и мне становится противно. Хотя неправильно испытывать это чувство, если не к подруге, то к приятельнице точно. Но как же нужно себя не уважать, чтобы так зависеть от парня? Мне никогда не понять подобного. Проводив Энси и закрыв за ней дверь, решаю лечь спать. Слишком длинный день, ссора с даром, которая так и не была обличена в слова, и общая накопившаяся усталость заставляет меня вырубиться в тот же миг. Радуюсь, что хотя бы заставила себя раздеться. Сон липкий, тяжелый. И какой-то неестественный. Я словно муха, упавшая в мед, Вроде бы пытаюсь проснуться, но не могу. Сон затягивает все глубже, лишая силы и возможности сопротивляться. Еще бы понять, почему, но в голове вата. Борюсь со слепающимися глазами, но очень быстро забиваю. Ведь непонятно, почему мне нельзя сейчас засыпать. Ночь. Я у себя в комнате. В безопасности. Просыпаюсь от крика и от того, что кто-то трясет меня за плечо. Резко подрываюсь и едва успеваю задержать занесенную для удара руку, вовремя замечаю у своей кровати заплаканную и, похоже, напуганную Энси. Я, я! всхлипывает она, я думала, что ты умерла, Каро! Я так испугалась! Я пришла, а ты! Захлебывается слезами подруга. «Так, объясни. В комнате полумрак. Явно раннее утро. С я соображаю плохо, поэтому не сразу улавливаю несоответствие. Сажусь на кровати и с удивлением таращусь на пышную юбку, прикрывающую колени. Что это за хрень? Не сразу соображаю, что говорю это вслух. «Тебе лучше посмотреть на себя в зеркало». Осторожно произносит Энси, а от ужаса в ее глазах у меня леденеет где-то в районе солнечного сплетения. Я подскакиваю, несусь к шкафу с зеркальными дверцами и с ужасом смотрю на себя, пока Энси рассказывает. «Мы поругались с моим парнем», — печально вздыхает она. «Я каждый раз наступаю на те же грабли. Но это неважно. Я психанула и уехала». «На этот раз совсем. Захожу, а тут ты». Она снова всхлипывает, а у меня дрожат руки и губы. Смотрю на себя в зеркало и понимаю, что близка к тому, чтобы просто уплыть в обморок. Мои гладкие черные волосы завиты упругими локонами, собраны с висков и заколоты на затылке крупным кукольным бантом. Неестественный румянец на щеках, наклеенные длинные ресницы — и по-особому накрашенные алые губы, делающие кукольный образ еще более правдоподобным. Из одежды на мне платье с пышной юбкой и кружевом. Очень знакомое платье. Его словно заказывали в той же мастерской, в которой заказывал его он. Кто-то ночью сотворил со мной такое, а я, даже подозревая опасность, не смогла проснуться. Накрывает паника и отчаяние, и я чувствую, как, отступив, начинаю сползать по стене, закрыв голову руками. Меня сносит волной панической атаки. «Каро!» — зовет меня Энси откуда-то издалека. «Каро! Да что же такое?» Она мечется передо мной, а я даже не могу отреагировать на эту суету. Поняв это, Энси, разрыдавшись, выскакивает из комнаты, оставив меня одну в прострации. «А мне наплевать». Мне сейчас вообще на все наплевать. Я словно не здесь.